Глава пятая. В деревне мы оказались спустя полчаса. Сняли комнату в трактире, заказали ужин в номер. Наскоро поели и обессиленно свалились спать. Вернее, если Криона, судя по дыханию, уснула уже через пять минут, я никак не могла улететь в мир сновидений. И причину прекрасно знала. Арвиль. Арвиль. Любопытство всегда было моей слабостью, как и любой огненной, но не только это, Ринвейл. Я сбежала чуть более суток назад, а уже скучаю. Потускнели обиды, помнится только нежность рук, тепло сильного тела, мягкость рыжих волос под пальцами. Проще говоря, огненной драконице сложно без интима больше 3 дней. Разрушил романтику размышлений нежданно явившийся Арвиль. Тебе не кажется, что сие немного не твоё дело? Это мой любимый и мои отношения. А с чего ты вообще взяла, что любишь своего полукровку, девочка? Вкратце вы поинтересовался спящей. Сама подумай, ты просто никогда не знала инова, а твой муж прекрасно осведомлён, как нужно обращаться с женщиной. Вот ты и сдалась. Прекрати, предупредила зарывающегося тен мира. И вообще, «Тебя ведь влечет к колесейну. Это уже показатель!» «Умный мой!» – ласково начала я. «Да, Олли мне нравится, но иначе...» «Ври кому угодно!» – неприятно усмехнулся он. «У драконов любая симпатия завязана на интимном интересе!» «Не заткнуться ли тебе?» – риторически вопросила, от души сожалея, что не могу прорядить этой сволочи роскошную черную шевелюру по причине ее недоступности. «А может, и вовсе ее отсутствие?» – ошарашил Ар. «Ты меня видишь таким, каким я себя помню. В каком состоянии тела после стольких лет, я понятия не имею». «Кстати, про тело. Я мысленно предвкушающе потерла лапки. Солнце мое загадочное. А ты мне кое-что должен». «Да неужели?» – издевательски изумился Хайлар. «Да», – решила не реагировать. «Ар». «Правду, милый. Только правду и ничего, кроме правды». «Да, пожалуйста!» – легко согласился он. «Но тогда спать!» Возмутиться не успела по техническим причинам. Свет в глазах померк, и я уснула. открыла глаза в знакомом зале, но на этот раз, кроме сияния и бабочек, тут имелся ещё и хвостатый брюнет, зависший напротив. Ну, здравствуй, Иряна, усмехнулся Арвиль. Здравствуй, настороженно отозвалась, внимательно рассматривая мужчину. Не ожидала. Я тоже, улыбнулся в ответ. Видимо, сознания переплелись очень сильно. Вот и получается так. У меня и правда есть дар, решила сразу уточнить я. Есть. Спящий улёкся прямо в воздухе потянулся и скосил на меня хитрый фиолетовый глаз. И сильный. Ты меня научишь? Не знаю. Он хмыкнул, взъерошил густые тёмные волосы, описал в воздухе полукруг хвостом, на который я старалась не таращиться, неопределённо взмахнул кисточкой и закончил. Посмотрим на твоё поведение. Ну ты и гад. Искренне изумилась такой подлости. «Я, рискуя жизнью, через всю изначальную империю доблестно несусь тебя спасать, а ты...» «А я тебя дразню!» Ар порывисто сел, усмехнулся, провел указательным пальцем по своему носу, а потом на миг прикусил костяшку. «Ты так чудно реагируешь!» «А еще ты должен рассказать про свою расу!» – радостно напомнила спящему весь список его обязательств. «Помню!» – кивнул Хейлар, передернул хвостом и спросил. «Куда пойдем?» В смысле, недоумённо моргнула я. Ну, спячи задумался, видимо, пытаясь мысленно выстроить объяснение. Мы с тобой уже на немного другом уровне, что ли. Раньше соприкасались только участками разума, поэтому даже те залы, что ты видела показывать было сложно, ведь их проекция у меня в голове, но теперь возможности гораздо шире и без таких кошмарных энергетических затрат. «То есть ты можешь показать Анли Гиссар?» – нетерпеливо подалась вперед, ожидая ответа. «Не весь, но гораздо больше, чем раньше!» – тепло улыбнулся Орвиль. «Это уже невероятно много!» Я попыталась вскочить, но из-за переполнявших эмоций забыла об особенностях невесомости и привычно перевернулась, мысленно похвалив себя за то, что спала в рубашке и штанишках. Впрочем, рубашка тут же попыталась подло оголить тело, но я очень вовремя её поймала, потому Хайлара побаловала только видом обнажённого живота. Интригующе, мурлыкнули где-то рядом и по щеке молётно скользнула чёрная прядь повисшего рядом вниз головы Ара. Он подмигнул и сказал: "Нет, я не спорю, в такой позе есть свои прелести. Для меня в первую очередь Перед глазами появилась кисточка, и гриво коснулась кончика моего носа, потом исчезла из вида, а по все еще открытому животу невесомо что-то скользнуло. Я ошеломленно округлила глаза. «Ты уверена, что хочешь осматривать город именно так?» «Слушай». Я перевернулась, одернула материю и серьезно посмотрела на все еще висящего спящего. «Арвиль, прекрати, мне неприятно». «Разве?» И не подумал перевернуться он. Как же вы меня достали, обиселино прикрыла глаза я. Ар, прекращай так себя вести, иначе я на всё плёну и вернусь к Вейло. Ну извини, вздохнул хвостатый. По залу пронёсся поток прохладного лавандового ветра, который шутливо растрепал мне волосы. Просто я устала, угрюмо ответила и не подумав улыбнуться в ответ. Устала от стереотипов. Да, я огненная, но мы все разные. И ещё, что бы ты ни говорил, може я люблю. Потому ухаживания Олли и твои, хоть и льстят женскому самолюбию, со временем, если флирт становится слишком навязчивым, начинают тяготить. Я понял. Прищурился Хейларч, и хвост выдавая внутреннее волнение хозяина, то нервно бил кисточкой по сапогу, то обвивался вокруг голени. «Вот и хорошо!» – облегченно вздохнула и предложила. «Так мы идем?» «Идем!» Спящий щелкнул пальцами, невесомость исчезла, и мы медленно опустились на пол. Напротив светился изящный узор, изображавший арочную дверь. Я невольно залюбовалась красивыми изгибами растительного орнамента и вязью незнакомых символов. «Но как пройти? Ведь это лишь рисунок!» Спящий шел вдоль стены и кончиками пальцев, касаясь камня, И за ним шлейфом тянулись серебристые огоньки, вспыхивая от его прикосновений. Он остановился у двери и начертил задумчиватую рону, та налилась холодным голубым светом, а потом медленно погрузилась в толщу гранита, по камню разлились морозные узоры и растаяли вместе с ним. На той стороне начинался белоснежный коридор, уходящий в бесконечную даль. Он был очень высоким и узким, но из-за ослепительной алебастровой белизны уже через несколько метров очертания постепенно смазывались, рождая иллюзию свободного пространства, без границ и рамок. Это ли не свобода, иллюзия? Прошу, с полупоклоном пропустил меня вперёд хозяин затерянного в веках города, самого прекрасного из тех, что я видела. Анли Гиссар. Чудо, которое много лет не лицезрел никто, кроме его ненормального господина, да и тот только в сновидениях. Я медленно прошла под аркой, подсознательно опасаясь, что неведомая сила, которая позволила превратить рисунок в двери, исчезнет, и я окажусь заточенной в толще сверкающего камня, как муха в янтаре. Красиво и на века, но совсем не хочется остаться украшением одного из бесконечных залов города. «Чего ты боишься?» Совсем рядом раздался голос Арвеля, и я вздрогнула от неожиданности. "Ничего", покачала головой в ответ, слабо улыбаясь. Хейлар с мнением на меня посмотрел, но настаивать не стал. "Это бесконечность", тихо сказал он, оглядывая белоснежное великолепие, которое полностью соответствовало названию. И, конечно, не без сюрпризов. Улыбнулась, вспоминая, что по рассказам самого спящего Хейлары были те ещё параноики, и просто для эстетики ничего не строили. "Разумеется", ухмыльнулся Ар. "Бесконечности он назван не только из-за оптического обмана, не зная пути, а вернее, ориентиров. Тут можно блуждать очень долго, и он не такой узкий, как кажется в начале". «Впрочем, тебе еще придется пройти по Анле-Гиссару как врагу, а не гости в воспоминаниях». «Как врагу?» «Да». Арвиль медленно пошел вперед, и я на миг поразилась контрасту его темной фигуры и окружающего цвета. Он словно раскалывал снежный зал, трещина на совершенстве. «Ирьяна!» Тейнмир резко обернулся, и длинные легкие пряди на миг взлетели, описывая полукруг, а потом плетьми упали на черную рубашку». Что бы ты хотела увидеть? Не знаю. Я осторожно подошла к нему. Но, наверное, что-нибудь красивое и светлое, и не в плане цвета. Это помещение ослепительно, но всё равно производит очень тягостное впечатление. Так и задумано, улыбнулся Арвиль. Потом прикрыл глаза и опустился на колени. Будет тебе замечательное место. Любишь воду и солнце? Конечно, кивнула в ответ. А я почти не помню, что значит ощущать ласку солнечных лучей. Чуть слышно отозвался спящий. Подойди, пожалуйста. Я послушно встала рядом, и спустя секунду стены бесконечности начали стремительно темнеть, а потом и вовсе пошли волнами. Я слабовольно зажмурилась, потому что душу сковал подсознательный страх обвала иллюзорной породы, которая выглядела слишком материальной. Не бойся. За спиной послышался чуть слышный шорох одежды, и мои плечи сжали жесткие руки. «Умение манипулировать собственным разумом – это самое начало. А бояться себя – последнее дело». «Но это не я», – тихо ответила, крепко сжимая пальцы. «Это твоя территория?» «Да», – раздался смешок над ухом. «Но это же мысль. А их бояться никуда не ходить, даже в фантазии». Потому открывай глаза. Преобразование зрелище не менее интересное, чем его результат. Я открыла и замерла, потому что он оказался прав. Пространство вокруг текло, менялось, сжималось, почти касаясь нас острыми гранями, которые уже через миг превращались в мягкие волны и цвета. Создатель, я в жизни столько оттенков не видела. Казалось, камень никак не может определиться с формой, фактурой и гаммой. То в нём виделся крап гранита, то мрамор, то прозрачность янтаря, которая заставила меня вспомнить недавние фантазии на эту тему. Янтарь, заключающий нас в сферу миг назад, стремительно светлел, расширялся, и вот высокие своды уже искрились золотом полупрозрачных хрупких пластин слюды. Это переход тихо сказал спящий. «Анли Гиссар можно долго обходить по кругу, а можно сжимать пространство и задавать им новые характеристики. В итоге оказываешься там, где нужно». Я не ответила, все так же зачарованно наблюдая за метаморфозами. Никогда не слышала о подобных технологиях или приемах магии при строительстве. Сколько всего скрыто в этом чудном городе, в чем сердце спят последние свободные хайлары? «Мы знали очень много», – грустно ответил Орвиль. «Все, чем уже не владеют крылатый народ и дивные». «Фейри?» – удивилась я, глядя за тем, как зал постепенно останавливается на одной форме. Впрочем, форма – это сильно сказано. «Да», – процедил спящий. «Ты хотела правду. Пожалуйста». Мы с ветром грез стояли на тонком ажурном мостике, перекинутом через узкое ущелье. Лился яркий солнечный свет, который заставлял сталактиты и оплавленные столбы вулканической породы переливаться. Сверху с двух сторон тек пронизанный солнцем хрустально-прозрачный поток. Он то на миг скрывал великолепие стен в пенном покрове, то и сгибался, разбиваясь на тысячи осколков. Я подошла к краю и протянула руку, ловя падающие на ладонь радужные капли. «Однажды, очень давно», – нараспев начал Орвиль. У дивного народа случилась война, вернее, целенаправленное уничтожение одного высокого рода другим. А так как месть была кровной, остальные фейри не вмешивались. Умирать никому не хочется. И когда у Светлозарных осталась только одна дальняя роща, они поняли, что нужно что-то делать. Они не были воинами, они были учёными. Лицо Хейлары сейчас представляло собой почти каменную маску, но на последней фразе дрогнуло такой ничтовой ненавистью, что у меня даже дыхание перехватило. На нашу беду, хотя, может, и на счастье, кто знает, ведь именно им мы обязаны своим существованием. Он замолчал, плотно сжав губы и невидимыми глазами, смотря в сверкающие потоки. В воздухе царил шум воды, на лицо время от времени падали леденящие брызги, заставляя поражаться реальности и иллюзии. "Они вас создали?" нерешительно предположила я, когда пауза слишком затянулась. "Да", скопо ответил он, отбрасывая отяжелевшие от влаги тёмные волосы. "Но не в одиночку, вместе с драконами нашего мира". — Верно, — злор смеялся спящий, — потому что именно эта раса изначального так склонна к экспериментам, что огненные, что ледяные. — Никогда о таком не слышала, да и вообще о том, что они работали вместе, — тихо призналась я. — Это не афишировалось, — пожал плечами Хейлар. — Неудачи никогда не афишируются. — А разве вы были неудачей? Я оглядела великолепную панораму. Но ну как тебе сказать? Не определённо махнул рукой рассказчик. Смотря в чём. Дело в том, что создать-то нас создали, а вот использовать не случилось. Другие фейри всё же вмешались, остановили войну, и нужда в рожее отпала. Сколько вас было? Мало, улыбнулся собеседник. 100 десятников, один сотник-командир. остальные рядовые». «Сотник, это ты?» Я рисовала узоры на перилах, покрытых бисером капель, и внимательно смотрела на него. «Так точно!» – иронично поклонился Арвиль, насмешливо сверкунув фиолетовым взором. «Самый сильный менталист, потому и повелитель, в прямом смысле». «И что было дальше?» «Они прекратили стычки, вы были не нужны и...» Нас щедро подарили товарищам по эксперименту, ухмыльнулся спящий драконом. Естественно, не просто так, а в комплекте со шейниками подчинения. Это была вынужденная мера, так как мы изначально вышли бракованными, уж не зная почему, но рабское поклонение фейри и крылатым в нас не развилось, а значит, мы получились троптевыми, слушаться не хотели и вообще безобразно себя вели. В связи с этим было принято решение об утилизации неудачного проекта. Как это? потрясённо спросила я. Вы же живые, разумные, народ полноценная раса, это геноцид. Вот и некоторые тоже так решили, кивнул он. Но отпускать боялись. Мы ведь сильнее вас, Иряна. А что, если размножимся до мести вас желаем? По тому путём долгих споров они всё же удлинили поводок. позволили уйти из долин и построить Анлегесар, попытаться жить, и у нас бы всё получилось. Теперь понятно, почему они сделали свой город таким. С подобной жизнью и правда станешь параноиком. Но что-то произошло. Они в очередной раз сцепились, огненные и ледяные, но не воевать же самим, когда есть такие удобные мы разделили, подчинили и попытались пустить авангардом. А мы, Ар жутко рассмеялся, представляешь, мы такие нехорошие, взяли, развернулись и накинулись на создателей. Почему они вас не перебили? Я логически размышляла, пытаясь отрешиться от той безнадёги, что пробивалась сквозь ярость в голосе Арвиля. Даже спустя столько лет он не забыл и не простил. Это для меня преданье старинной глубокой, а для него почти вчерашний день. Не успели, да и не было нужды. Я не смог долго сдерживать воздействие управляющего кристалла, и мы снова попали под власть хозяев. Но перед этим смогли хорошенько потрепать все сильных, занощёвых ублюдков. Ну и потом вас не убили. Да, кивнул Хейлар. Всё тот же гуманизм, всего лишь усыпили, всего лишь «На тысячелетия! Без права проснуться! Без права жить!» «Не гуманизм!» – грустно вздохнула в ответ. «А вдруг пригодитесь? Не раскидываться же таким ценным ресурсом!» «Да!» – неслышно согласился Ар. «И с тех пор Анли-Гиссар – город-призрак, затерянный в горах, а мы – страшное эхо, которое отголосками гуляет по ущельям!» Так было до недавнего времени что случилось кто вас разбудил и почему не всех не знаю но судя по действиям моих солдат ответ очевиден хотят уничтожить драконов мы ведь сильнее чем вы разве я вспомнила рассказы мужа и олли но сейчас вас убивают именно драконы а вот это совсем весело помрачнел арвиль потому как ири Разбудили в лучшем случае девяносто. Я проверил. Остальные десятники спят. Только Шеридан свободен. Но такого количества очень мало для контроля, и уж тем более оно не перекликается с тем, сколько тварей носится по обеим долинам в Подгорном Королевстве Дроу и в Изначальной Империи. Тогда ничего не понимаю. Хотя, Арвиль, они же разные. Да. — улыбнулся спящий. — Высшие и те, кого вы назвали низшими. — Получается, высшие — это хайлары, — рассуждала я, потому что они и правда сильнее драконов. Оли говорил, что одолеть их очень трудно. — Если бы они не были порабощены, у него бы вообще не получилось, — ухмыльнулся хозяин Анли Гиссара. — А вот низшие — существа крайне загадочные. хотя бы потому что выглядят как мы в первой пастасе, но ни разума, ни магии, ни возможности обороты не имеют звери, которых контролируют мои ребята. почему кто заставил он до хруста камня сжал перила и часто задышал, пытаясь успокоиться. а почему разбудили только одного десятника? видимо, не справлялись с рядовыми, потому пришлось, спустя несколько секунд уже спокойно ответил Тейнмир. А вот на чём поймали Шэридана? Загадка. Меня же не трогали по понятной причине. Ага. Если встанет орвиль, он скинет чужой контроль со своих бойцов, и они снова развернутся против новых хозяев. Как всё оказалось сложно. Теперь ты знаешь, покосился на меня спящий. Да, грустно кивнула, пытаясь вообразить страшную судьбу его народа. И я дойду до тебя, чего бы это ни стоило. Спасибо, просто и серьёзно ответил он. Я в тебе не сомневался. Арвиль внезапно вскинулся, прикрыл глаза и тихо сказал: "Тебе пора". Кто-то пытается разбудить. Ты станешь меня учить? спросила у тоскнеющего мужчины, который растворялся вместе с невероятной панорамой ущелья Анлегисара. "Конечно", на прощание взмахнул хвостом Ар. "Куда я от тебя денусь?"